Глава пятнадцатая. Энна Клуги снова выходит на работу. Вот так Квангель ещё только заступил на смену в столярном цеху, а Энна Клуги уже шесть часов стоял за токарным станком. Да, этот хлюпик не рискнул отлёживаться в постели. И, несмотря на слабость и боль, поехал на фабрику. Встретили его там не слишком ласково, но иного он и не ждал. «Что, Энна, никак опять надумал у нас погостить?» — спросил мастер. «Надолго ли? На недельку или на две?» «Я совершенно здоров, мастер», — с жаром заверил Энна Клуги. «Опять могу работать и буду работать, вот увидишь». «Ну-ну», — весьма недоверчиво буркнул мастер и пошёл было прочь. Но вновь остановился, задумчиво взглянул Энна в лицо и полюбопытствовал. «Что у тебя с рожей-то, Энна? а Отутюжили маленько, а?» Голова Энна опущена.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 Тогда-то и тогда-то выписан на работу, проработал пять дней, три дня прогулял, один день проработал, снова желудочное кровотечение и так далее, и так далее. Офицер вермахта отложил бумагу, с отвращением посмотрел на клуги, точнее устремил взгляд на верхнюю пуговицу его пиджака и, повысив голос, сказал, «О чём ты, собственно, думаешь, свинья-то этакая?»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 неотрывно глядя на ругателя. Когда офицер по делал паузу, чтобы перевести дух, Энна надлежащим тоном четко и ясно, однако не смиренно и не нагло, вставлял: так точно, господин обер-лейтенант, слушаюсь, господин обер-лейтенант. Однажды он даже умудрился, правда, без заметного результата, вернуть фразу: осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я здоров, осмелюсь доложить, буду работать. Так же внезапно, как заорал, офицер умолк, закрыл рот. Отвёл взгляд от верхней пиджачной пуговицы Клуги, посмотрел на своего соседа в коричневом мундире, недовольно спросил. «Желаете добавить?» Разумеется, этот господин тоже имел что сказать, вернее, проорать. Похоже, все здешние начальники объяснялись с подчинёнными только криком. Этот кричал об измене народу и саботаже, о фюрере, который не терпит предателей, и о концлагерях, где он Клуги получит по заслугам. А в каком виде ты явился сюда? Неожиданно гаркнул коричневый. Где тебя так отделали мерзавец? С такой харей на работу явился? По бабам шлялся потаскун. Вон где здоровье разбазариваешь, а мы тебе плати. Где ты был? Где тебя так угораздило ходок хренов, а? Отутюжили меня? – пробормотал Энна, съежившись от страха под взглядом допросщика. Кто, кто тебя отутюжил? Говори! – рявкнул коричневый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 и, не переставая брониться, наблюдал, как Энна Клуги запарывает одну деталь за другой. В голове у бедного Хлюпика всё слилось. Ругань мастера, насмешки товарищей, угрозы концлагеря и штрафной роты. Он толком ничего не соображал. Обычно ловкие руки не слушались. Работать он не мог, а надо было, иначе вообще каюк. В конце концов, даже мастеру разумел, что дело тут не в лени и не в злом умысле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 Буязно, конечно, получить ещё порцию побоев, но что-то толкало его вперёд, к Лотте. И ему повезло. Лотта была дома, муж как раз куда-то ушёл. «Твои вещи, Анна?» — спросила она. «Я сразу снесла их в подвал, чтобы он не нашёл. Погоди, принесу ключ». Но он не выпустил её из объятий и уткнулся головой в крепкую грудь. Напряжение последних недель оказалось ему не по силам, он попросту разрыдался. Ах, Лотта, Лотта, без тебя я просто не выдержу. Я так по тебе тоскую. Всё его тело сотрясалось от рыданий. Лотта не на шутку арабела. Мужчина она навидалась, в том числе и слезливых, но они рыдали спьяну, а этот трезвый. Вдобавок говорит-то как. Он по ней тоскует и не выдержит без неё. Давненько она не слыхала таких слов, если слыхала вообще. Она утешала его как могла.